Глава 22 Гурченко попрощался со мной до завтра, обозначив на 9.00 местного времени постановку задачи на проведение учений. Мою доставку в жилой городок авиационный советник Фаридович поручил одному из водителей группы советских специалистов. «Довезу, товарищ полковник, гостя с ветерком!» — вытянулся в струнку мой водитель по имени Кузьма, когда Руслан Фаридович ставил ему задачу. С виду Кузьма был обыкновенным русским мужиком, обут в тканевые тапочки на боссу ногу, штаны от светлого летного комбинезона, а верхняя куртка от технического. Ощущение такое, что водителя вытащили из гаража, где он возился с автомобилем. Судя по выражению лица советника по авиации, ему неловко отдавать меня в надежные руки этого водителя. «Передо мной можно не вытягиваться, Кузьма», — сказал я, протягивая ему руку. «Да я в машине ковырялся», — скромно улыбнулся водитель. «Я тоже не в операционной был». «Видно, что Кузьма стеснялся протягивать мне не самую чистую руку. С моей стороны было бы неправильно проявить неуважение к этому работяге. У водителей служба тоже не сладкая. Всю жизнь за баранкой». Кузьма убежал к машине, оставив меня наедине с Фаридовичем. «Надеюсь, что получится с ветерком. Мне нужно отъехать по делам, но вечером буду с вами», сказал Фаридович и начал уходить, но я его остановил. «А что тут вообще происходит? А откуда такая надменность у львицев? Но они думают, что мы вроде инструкции к вооружению, которое они у нас приобрели. Приходится часто сталкиваться с такими, как эти летчики. Привыкнешь?» «Не собираюсь. левицы отдают себе отчет, что американцы их уничтожат». Полковник пожал плечами. В это время за спиной прозвучали чьи-то крики на арабском языке. К одному из капониров подъехал грузовик. Из него выпрыгнули несколько ливийских солдат, а затем из кузова вытащили еще одного со связанными руками в оборванной камуфлированной форме. Под дулами автоматов его повели к копаниру где уже стояло несколько человек с носилками. Очень похоже, что солдата вели на расстрел. «Нам надо идти. Не самое приятное зрелище», — сказал Фаридович и начал водить меня. «Погоди!» — воскликнул я, но тут же прозвучали несколько выстрелов. Парня в оборванном камуфляже расстреляли. Я слышал, что в ливийской армии в ходу были телесные наказания и расстрелы. Не думал, что придется такое увидеть». Тут же появилась и похоронная команда, которая уложила труп на носилки и спокойно унесла в грузовик. «Был в Афгане?» — спросил Фаридович, закуривая сигарету. «Да, такого там не было. Лично не видел. С афганцами не так много пересекались». «А здесь вот так. И главное, многие ливийские военные учиться не хотят. Чуть что сразу обвиняют нашу технику в неисправности или недостаточном качестве. Порой мысль возникает, пускай уже американцы покажут, что ничего не стоит армия Каддафи. Тогда и к нам отношение поменяется. Разбомбят несколько объектов, потопят еще пару кораблей и будут тогда думать», — произнес Фаридович и затушил сигарету. А ты уверен, что американцы настолько точно будут бомбить ливийские объекты, если до этого дойдет? Избирательностью в выборе цели они не отличаются. Поэтому мы и выполняем поставленную задачу. Простой народ не виноват в просчетах военного командования. Полковник ушел к своему автомобилю, а я стал искать глазами Кузьму. Из средств передвижения остался только помятый УАЗ модели таблетка. И пока машина еще не завелась. Водитель Кузьма не оставлял попыток пробудить зверя. УАЗ повидал, как я понял, не только пески Ливии. Каждый сантиметр кузова говорил о том, что его часто мяли, ударяли и проверяли на прочность. — Вот драндулет! Не могли мне тоже дать какой-нибудь японский туазик? — возмущался Кузьма, ковыряясь под капотом. Через пару минут зверь очнулся и мы поехали в пункт назначения. С первых же метров обнаружился ряд особенностей автомобиля. Окна не открывались, а печка не выключалась. «Ну что, парка сей не ломит, верно?» — весело спрашивал у меня Кузьма, маневрируя между спецтранспортом на стоянке самолетов. «Да, но хотелось бы попрохладнее», — ответил я, смахивая с лба капли пота. «Да это еще ничего. Я летом на обшивке самолетов с техниками яйца сварить могу. Хорошие получаются, кстати». «Наш человек везде найдет применение своей находчивости и смекалки». Особенно с таким автомобилем, на котором, как оказалось, к неработающим приборам добавилась еще и рукоятка переключения передач. Она постоянно вылетала из гнезда. Чтобы вернуть ее на место, Кузьма применял стандартную схему. Многоэтажный мат, грубую мужскую силу, от которой рукоятка уже должна была согнуться пополам, и фиксатор типа гвоздь. «Ну, как там на родине? Я тут настолько давно, что уже счет потерял, сколько руководителей страны поменялось, покачал головой Кузьма. «Да все по-прежнему. Березки, сирень в мае у дома, в хоккее продолжаем побеждать. Но это хорошо. К нам надолго». «До выполнения поставленной задачи», — ответил я. Мы выехали с территории авиабазы. Изменения ландшафта ожидать было глупо. Вокруг по-прежнему плоская равнина, покрытая россыпем щебенки в пустынном загаре и кустиками каких-то колючек. По дороге до жилого городка Кузьма смог отыскать ямку, в которую въехал правым передним колесом. Звук был такой, что я уже подумал, что то у меня хрустнуло в спине. Но была и хорошая новость. Стекло на моей двери провалилось внутри, больше не поднималось. Солнце палило все сильнее и сильнее. От невыносимой жары начало клонить в сон. «Сколько ехать-то?» – спросил я у Кузьмы, прислонившись головой к двери и посмотрев на свои часы. «Ну, чуть больше часа. Уснуть не получится, жара слишком сильная». Но мой организм думал иначе. Сон меня завлек моментально, как только закончил говорить Кузьма. Неожиданно очертания величественной пустыни стали меняться. Перед глазами внезапно возникло изображение невиданной местности с зеленым садом и... моей женой рядом с маленькой самодельной качелью. Она смеется, поправляя растрепавшиеся длинные волосы, и смех доносится такой удивительный, ни на что не похожий. Он и пугает, и леденит душу, и радует слух» а за спиной Веры постепенно проявляется образ обожженного православного креста. Меня подбросило вверх, и я очнулся. Первым делом взглянул на часы и понял, что сон продлился всего пару минут. — Я как говорил же, что не поспите. — Да, задремал. Еще и сон успел увидеть. — Да вы с открытыми глазами сидели, а потом встали на часы смотреть. Мы только с вами поговорили, — улыбался Кузьма. «А что ж я тогда видел? Это Сергей Мираж. Тут такое бывает, когда слишком жарко и сильно устал. Сам как-то прочитал книгу Стругацких про другую планету и увидел тут очертания города. Думал, с ума сошел». «Эх, сказать бы ему, что мое сознание в это тело перенеслось из будущего, то точно бы сошел. Но видение или мираж, увиденный мной, всю дорогу меня не отпускал». «Уставший вы какой-то. Вы не с Леонидом Брежневым? «Оттуда». «Да, не сладко вам приходится. Я из Шариков-то ездил в учебный центр для моряков. Они там много чего рассказывают. Правда, что вы по нескольку вылетов в день делаете?» «Да, много работ Кузьма. Чуть меньше, чем у тебя». «Да, у меня-то что. Встал, рюмка прокинул и пошел в гараж. Там закусил апельсином, гайки покрутил с ливийцами. И домой под кондиционер». «Даже в условиях строжайшего сухого закона наш человек умудряется найти, что выпить». «Я так и не понял, откуда ты ездил в Табрук?» «Ага, а так мы «Шариком жил городок» называем». «Ясно. А рабочий день у тебя 8 часов?» «Да не, я на обед не хожу, где-то 7 получается». Через час появились ровные ряды небольших одноэтажных домиков. С шоссе мы съехали на грунт и устремились к въезду в жилой городок. Он был обнесен двумя рядами колючей проволоки, периметр охраняли ливийские солдаты, ворота отсутствовали, вместо них широкий разрыв в ограждении. Дома чем-то напомнили мне афганские модули светло-зеленого цвета, крытые волнистым оцинкованным железом, на котором разводы ржавчины. Между домиками были проложены бетонные дорожки и росли низкорослые деревья. Примечательно, что на въезде в городок располагался стадион, окруженный несколькими рядами скамеек. И даже в столь жаркий день кто-то умудрялся подтягиваться на перекладине. «Ай, ты глянь, совсем себя не жалеет. Вот как не увижу этого лысого, так он на стадионе. Ой, лучше бы за женой следил», — высказался Кузьма. Не стал я интересоваться слухами городка о личной жизни его жителей. Все вокруг были одеты по-летнему. В футболках и шортах на голове различные панамы, а многочисленные женщины в светлых кепи. Кузьма подвез меня к площадке рядом с одним из домиков. «А вот этот дом у нас для командировочных. Запаху только не удивляйтесь». О каком запахе шла речь, я понял сразу. Выйдя из машины, почувствовал амбре, исходившее от канализационного стока. Складывалось впечатление, что все трубы городка сходятся за этим гостиничным модулем для командировочных. А реальность оказалась хуже. Модуль находился рядом с оградой, за которой начиналось озеро источных вод, покрытое густейшей растительностью. «И это в пустыне!» «Ну, он не успевает все впитать, мать-земля ливийская!» Радостно сказал Кузьма. «Надеюсь, вы не используете данный водоем для отдыха?» «Да нет, здесь вообще редко кто на берег моря ездит. Автобус раз в неделю в Сирт нас возит». Сирт — ближайший крупный город, находящийся как раз на берегу залива Сидра. За спиной послышалась незнакомая речь, отдаленно напоминающая какой-то славянский язык. Двое мужчин, надрываясь, тащили здоровенную пластиковую 200 двухсотлитровую бочку. «А эти откуда?» «А это братушки, болгарские строители, которые возводят здесь то жилые городки, то хозяйственные постройки». «А в Лью вообще много кто из стран Восточной Европы работает». Кузьма объяснил, что это местные бутлегеры. В погоне за наживы их не остановил недавний рейд ливийцев по болгарским домам. «Много браги они вылили. Запах шарики стоял сильнее, чем от нашего озера вонючки». «А почему городок шариком называете?» «А вот такая это из-за братушек. Болгарская фирма по-арабски «Шарика Булгария». Вот и приклеилась». Поблагодарив Кузьму, я вошел в домик. «Все как и в афганских модулях. Коридор, множество комнат и везде рычащие кондиционеры». Наша пятерка разместилась в отдельной комнате на одноярусных кроватях, хотя можно было так не ютиться и взять себе как минимум еще одно помещение. В этом гостиничном модуле кроме нас и десяти человек техсостава никого. — Серега, <сёк> тебе тут подарочек оставили! — воскликнул Морозов, когда я вошел в комнату. Рядом с кроватью стояли несколько сумок за крутками. Чего только мне не передали с родины. Огурцы маринованные, помидоры крученые, вишневый компот. И это только в одной сумке. Эхма, Столько закуски, а выпить нельзя!» — раздосадовался Саня. «Не до этого нам будет. Слушайте, чем займемся!» — ответил я, бросил сумку на кровать и рассказал нашу задачу. «Законный вопрос поступил от Олега. Почему ему нужно находиться здесь? На МиГ-29 он не летает, а самолетов КБ как бы, сухого здесь нет». «Ну, пока не знаю. Бурченко об этом не говорил». «А если честно, меня эта командировка начала доставать. Отзывать не отзывают, конкретных задач по испытаниям нет, еще он, к учениям припрягли», — возмутился Печка. «Да сам уже домой хочу, миражи вижу в пустыне», — ответил я. На удивление, Тутонин тоже испытал нечто подобное, когда ехал в Шарик. «В общем, конкретные задачи узнаем завтра, сегодня отдыхаем», — сказал я, взял из сумки конверт с письмом от Веры и пошел на улицу». Присев на крыльце, принялся читать. Не думал, что письма могут так радовать. В этом времени, когда нет интернета и мобильных телефонов, аккуратные строчки, написанные любимым человеком на листках в клетку, греют сильнее, чем пустынное солнце. Только от этого тепла тебе хорошо в душе. Вечером к нам пришел Фаридович, привезя огромные подносы шашлыка, овощей и фруктов. Обозначенная им еще днем Кадыма Альфия оказалась просто задней ногой коровы. Ночь прошла спокойно. Спать на новом месте было хорошо, чего не скажешь про утренний кипиш. Проснулся я от того, что дверь в комнату чуть не слетела с петель. Едва приоткрыв глаза, я увидел посреди комнаты троих левийцев в камуфлированной форме. Каждый из них был вооружен автоматом. «Встаем, быстрее!» Вбежал еще один в комнату левиц, прекрасно изъяснявшийся на русском. Остальные наперебой повторяли одни слова. «Мухабарата эль Джамахирия». «Да, так себе, будильник». И чего вообще контрразведчикам нужно в нашей комнате? Так же рассудили и мои товарищи, нехотя поднявшиеся на ноги. Не, да что за беспредел?» – возмутился Олег. Один только Морозов и не подумал встать. ну что, перебухали, что ли?» – спросил Коля, не отрываясь от подушки. «Приказ всем собраться и построиться перед домом!» – надрывался левиц, расстегивая кобуру на поясе. Я быстро надел штаны. «А ну, живо!» «Чего кричите? Люди спят. Хотите разговаривать? Тогда пойдем на улицу со мной», ответил я, подойдя ближе к главному левийцу. Он был на голову ниже меня, смуглый и с густыми усами. Глаза его бегали из стороны в сторону, осматривая нашу комнату. «Мы ищем запрещенные напитки, алкоголь», ответил он. «Здесь ничего нет. Мы уважаем законы вашей страны». За спиной левийца стоял Тутонин, который слегка отвернул голову в сторону. А кажется, что Витя законы уважает, но не соблюдает. «Мы вас обыщем!» «Вы выйдете из комнаты и оставите нас в покое. Если мои люди не отдохнут должным образом, они не смогут выполнять задачи в совместных учениях. Тогда познайте гнев вашего лидера, будете сами ему объяснять, почему не состоялись его учения в заливе Сидра». Один из автоматчиков указал на летный комбинезон на лего, висевший на вешалке. Левиец замялся, когда услышал намек на Каддафи. «Вы для проведения учений? А почему тогда здесь, а не в столице?» «Непривередливые. Можем и в таких условиях пожить», — ответил я. Главный возмутитель спокойствия что-то произнес на арабском, и его подчиненные вышли из комнаты. «Приношу извинения», — сказал левиец и покинул помещение, аккуратно закрыв дверь. После такого пробуждения спать было бессмысленно. В столовой городка за завтраком мы узнали, что был очередной рейд к болгарам по поводу алкоголя. Братушки теперь будут выдворены за пределы не только Шарика, но и Средиземного моря. В назначенное время на авиабазе началась постановка задач. Ничего сложного мне в предстоящем полете не виделось. Взлетели, сопроводили, сели на аэродроме Мисурата. Ту-22 отработают, и мы их опять подхватим». «Одна только особенность — летим сегодня. Командование ливийцев стремилось угодить желанию лидера страны показать зубы стервятникам Запада. Выйдя из ангара, мы сразу отправились на стоянку к самолетам». «Родин, вот зачем столько проблем, а? Так обязательно сопровождать именно на МиГ-29-м?» — спросил у меня Морозов, когда мы подошли к самолету. На соседней стоянке Белевский и Тутони начали осматривать самолет перед вылетом. Напротив нашей стоянки два больших ангара с ливийскими Ту-22. В сравнении с МиГ-29 эти бомбардировщики выглядели великанами. Еще больше впечатлял размер ракет Х-22, подвешенных под фюзеляжем по одной у каждого самолета. «Такое было указание из Москвы. Покажем возможности МиГа и их купит Ливе». И «Ничего, истребителей не хватает. У них самолетов больше, чем во всей Африке». Только я собирался ответить Николаю, как к нам подошел Бурченко. Выражение лица Морозова говорило о том, что вопросов он больше не имеет. «Не вам, Николай, обсуждать указания руководства. Хоть вы и не военный человек, но есть задачи, которые выполняются испытателями. В данном случае это демонстрация техники нашему союзнику». «Мне не понравилось, что когда я сплю, в комнату врываются левийцы с автоматами. Кто знает, что у них на уме? Могли пристрелить, пока спим!» Возмутился Николай, и что сделал Бурченко, а он просто улыбнулся. Его многозначительная улыбка — ответ на любой вопрос. И только попробуй определить, что он за ней скрывает. То ли номер статьи, то ли угроза увольнения. «Иди, готовься, сейчас подойду», — сказал я, и Морозов пошел к самолету. «Разрядили обстановку?» — спросил Андрей Викторович, когда Николай отошел на несколько метров от нас. «Избавил вас от еще пары неудобных вопросов. Зачем нам эти штуки?» — указал я на ракеты Р-73 и Р-77, подвешенные на МиГ-29. «Ну, над заливом все может случиться». «Если это учение, то что может произойти? Или вы опять нас подводите под очередную провокацию со стороны американцев?» Бурченко усмехнулся, а потом стал более серьезным. «Успокойте своих людей, Родин, пока вы выполняете те задачи, которые вам через меня ставят из Москвы. Американцы церемониться ни с кем не будут. Если вас атакуют, то разрешено применение оружия». «Сомневаюсь, что будут проблемы». Палящее солнце продолжало припекать, а воздух уже поднялись вертолеты, осуществляя прикрытие аэродрома. Даже в пустыне руководство страны и наши советники ждали диверсий. Тем более, что Х-22 явно представляли угрозу кораблям ВМС США. Пускай весь флот потопить и не смогут, но на один авианосец зал по нескольких ракет хватит. «Ваша задача — показать возможности МиГ-29, ракеты и часть демонстрации. Не думайте, что вам не предстоит вновь встретиться с Хорнетами или Томкэтами». «Я и не сомневаюсь в этом. А вот в адекватных решениях и действиях нашего союзника сомнения есть». Надев шлем, я развернулся и пошел к самолету. Никакой конкретики от куратора. Общие фразы, угрозы и намеки на встречу с противником. Будто мы его не ожидаем. В расчетное время выполнили запуск и начали руление к полосе. Ту-22 в это время только запустили двигатели. Я выруливал первым, Белевский на другом борту за мной. «Здесь уже стоит контейнер с оберегом. Включать будем?» — спросил Коля, когда мы вырулили на полосу. «Пока нет необходимости. «Готов за тобой на полосу!» — запросил у меня Белевский. «Занимай! Беллинг правый!» — дал команду Саше встать справа и сзади меня. В эфире начал вести радиообмен ведущей пары Ту-22. Он, оказывается, неплохо говорил по-русски, так что проблем со взаимодействием возникнуть не должно. Я смотрел на часы. Взлет нам был установлен в 11.31 по местному времени. Стрелки на часах показывали, что осталась минута. «Выводим! Максимал!» скомандовал я. Самолет задрожал и слегка присел на переднюю стойку. В зеркале видно, как мой ведомый уже готов ко взлету и также опустил нос. «30 секунд. Пошли!» Рванули по полосе. Скорость растет. Силуэт ведомого прекрасно виден в зеркале. Поднял переднее колесо и аккуратно оторвался от бетонной поверхности. «Шасси убрано!» доложил я, переставив кран в соответствующее положение. Влево 45 градусов. На обратный. И раз!» Аккуратно отклонил ручку управления влево, чтобы как можно плавнее выполнить разворот. «Земли за нами наблюдают представители командования левийцев. Чтобы показать самолеты во всей красе, нужно пройти пониже». «Вывод. 100 метров сохраняем. Прибавляем прибор 500». Дал я команду Саше. Внизу уже занимал исполнительный старт первый Ту-22. Как только взлетит второй, будем догонять их и пристраиваться. Через несколько минут мы уже собрались в группу и заняли курс в сторону залива. «Высота 6000! Выполняем набор!» — сказал в эфир левиц. «Понял, 701-й!» ответил я, называя позывной своего коллеги. Еще через пару минут пристроились к нам и МИГ-23, взлетевший самыми крайними. Наше построение выглядело грозно. 2 миг 29 справа от бомбардировщиков, слева ливийские истребители. — 701-й, взял под свое управление. Это уже доложил оператор с борта як 44 дежорившего дежурившего в воздухе под прикрытием наших истребителей. Скоро нас должны будут сменить Су-27 Касли, а не до Брежнева. — 701 выхожу в район работы. «Режим-1», — доложил командир Ту-22. «Вас понял. Режим-1». Этот доклад означал, что экипажи бомбардировщиков приступили к подготовке применения ракеты. Скорость нужно держать в диапазоне 600-900 км в час, если пускать ракету на высотах от 1000 до 8000 метров. На земле условились, что скорость будет 800, а высота 6000. Так и получилось». «Тарелочка 321-му, до рубежа передачи 50», — напомнил я в эфир. По заданию нам нужно было передать сопровождение товарищам с Леонида Брежнева. Пока что никаких предпосылок к замене. «321-й, группа в воздухе. Ждем команды!» «Какой еще команды? Очередные замуты со стороны руководства!» Но беда не приходит одна. «От непрошенных гостей уберечься было невозможно!» Только мы пересекли береговую черту и заняли курс в точку начала боевого пути, экран бортовой РЛС отобразил метки от наших недругов. «Второй, локатор в работе?» – запросил я. «Точно так!» «Наблюдаешь?» А! Да, четыре штуки!» «Тарелочка, 321-му. Вижу посторонних в 350, от меня дальность 130». – доложил я на борт Як-44-го. Через минуту мы достигли точки начала боевого пути. Медленно пошли выполнять разворот на боевой курс. Где-то позади сейчас берег Египта. Еще несколько секунд, и мы займем расчетный курс для выхода на дальность пуска. Естественно, что все это условно, для сопровождения и вовсе ничего сложного. Лети и прикрывай. И только для экипажей Ту-22 усердная работа продолжается в кабине». Начал докладывать командир группы бомберов. Его слова оборвались в тот момент, когда у меня промелькнула сигнализация об облучении. «Второй! светит на нас!» «У меня ничего! Цели близко не подходят!» Спешно доложил Белевский. А сигнализация не снимается. МиГ-23 куда-то вообще отвернули и стали перестраиваться сверху. Почти вплотную подошли к бомберам. «Тарелочка, я 321-й, нас облучают!» Доложил в эфир. Сигнализация продолжает периодически включаться. «Это не есть хорошо, когда мы не видим противника?» «Тарелка, что там?» «Не вижу! Помехи рядом с вами! Весь тоже засвечен!» — доложил оператор. «Понял вас! Второй распуск!» Дал я команду Белевскому, толкнул ручку от себя и начал пикировать. «Вижу его!»